Глава седьмая. Ну да, тоже думаю, что спалился. Рядом со мной сейчас послушно и спокойно сидит огромный волколак, превращённый в нежить, а вокруг нас уже образовалось круг отчуждений метров десять. Не, ну, народ вполне себе можно понять. Волколак — это очень мощное и опасное существо, по словам феоктиста. На решётках, которые он только пару минут назад грыз в своём припадке бешенства, даже остались следы от его зубов. На металле, блин! Так что, несмотря на то, что теперь пёсель сидит спокойный, как камень, и чуть ли не хвостиком машет, это никого особо не успокаивает. И даже феоктист, который сидит рядом со мной, как-то пытается своим рыбьим хвостом потихоньку подальше отползти и временами коситься на шарика. Между тем пять минут, которые я давал распорядителю, потихоньку прошли, а его всё ещё не видно, — кивнул пёселю. «Шарик, слушайся феоктиста, как меня!» И, встав с лавки, пошёл к дому, где скрылся распорядитель. Открыв дверь, тут же увидел, что на первом этаже проход сквозной, а дверь чёрного хода открыта нараспашку. Так, у меня начали появляться смутные сомнения. Я прошёлся по этажу насквозь и выглянул через чёрный ход. В метрах ста впереди виднеются одни из ворот в город. Смутные сомнения усилились многократно. Активировав умение, взлетел вверх и всмотрелся в дорогу, что шла от тех ворот. Народу по ней шастает много, устану разыскивать этого деятеля. Да, развели. Впрочем, свое я в любом случае заберу. Клетка, в которой сидел Волкалак, тоже немало денег стоит. Там реально до металла. Расплавлю ее на слитки и смогу утащить в инвентаре. Так что отделаться от меня без потерь не выйдет. А феоктисту я и своих денег стопу куплю. А то как-то перестал я верить в честность местных конкурсов. Силовые, конечно же, я мог бы выиграть без проблем. Но что-то мне подсказывает, что в тот же ринг теперь самый вряд ли кто захочет лезть. Выйдя из здания, нашёл взглядом меч, что торчал из метрового монолита камня, и подошёл к нему. Взяв за рукоять, попытался вытащить, но вместо этого поднял от земли вместе с парой тонн камня. «Не понял», — включил рентген. «Ага. А меч-то, оказывается, не меч вовсе». В рентгеновском зрении было чётко видно, что, как только лезвие уходило в камень, там оно разветвлялось на десятки ответвлений, что расходились во все стороны камня. «Это же, блин, арматура!» Да и монолит камня, походу, не монолит ни разу, а бетон, в который вмуровали эту арматуру. Под удивленный возгласы и существ вокруг я активировал божественное умение и просто убрал куски бетона от фейкового меча, затем бросил получившуюся голую металлическую конструкцию на землю. Не, взад такие конкурсы. На всякий случай открыл меню, забурился в настройки и начал изучать всю инфу, что есть по донатам. С удивлением нашел пункт, где можно было менять валюту донатов. Оказывается, можно выбрать не только золото, но и души. Раньше такого я не видел. Видимо, в последнем обновлении игры допилили. Впрочем, неудивительно. Игра-то развивается, и сервисы должны тоже развиваться. Сейчас появилась возможность начинать игру демоном в инферно. Так что логично, что появилась возможность и донатить душами. Но главным было то, что понизили сумму минимального доната до одной серебряной монеты. Если, например, ввести 100 монет — получался золотой но если оставить 99 серебряных монет то получалось 99 серебряных монет что мне мешает прислать не всю сумму целиком за один раз и получить золото а прислать 14 раз по 99 серебра и один раз всего 14 правильно ничего чем я тут же и занялся. как только мне в инвентарь капну 1400 серебра я тут же подобрал феоктист и позов за собой шарик отправился к магазину ступ попутно распугивая народ вокруг Вот эту. Я ткнул пальцем в самый дешёвый вариант, а затем выложил на прилавок кору серебра, и хоть феоктист прожигал взглядом модель Иван Дурачок пятнадцатой модели, но по нему всё равно было видно, что он рад и самой простой ступе. Рядом толпился народ, сбоку послышалось приглушённо. «Он что, некромант?» Кто-то ответил экспрессивно, но тоже шёпотом. «Да пёс его знает. Похож. Волколак опять же ему прислуживает. Но на народ не кидается, как тёмные твари. «Никогда такого не было. За всю жизнь не припомню. Странно это всё». Я погладил между ушами у Шарика, который сидел рядом и очень нервировал своим присутствием продавца. После моих слов продавец подорвался прямо с витрины, снял ступ и передал её мне в руки. «Вот, забирайте. Спасибо за покупку». Затем дал чуть петуха, поспешно крикнув. «Следующий покупатель!» Даже кучу серебра не пересчитал, просто смахнул её себе в мешочек. М «Да, Шарик реально пугает местный народ» так что я не стал нервировать продавца дальше и, чуть отойдя в сторону, поставил ступу на землю и поместил туда водяного. Тот прямо растёкся по верхней части ступы, обнял её руками даже оцеловал в некоторых частях. Послышалось приглушённое. «Моя прелесть!» А затем водяной резко поднял на меня взгляд. но «Ну, а теперь за метлой!» Не понял. «Что за метлой?» «Ну, для того, чтобы летать на ступе, нужна метла. По-другому-то никак. Все об этом знают». Я посмотрел на водяного тяжело из-под бровей. Нет, не все. И сколько стоит твоя метла? Ну, феоктист замелся. Самая дешёвая модель — 500 серебра. Раньше стоила. Ага, ещё пятёра получается. Сумма для меня, конечно, небольшая. Но как бы тут не вышло, как в сказке про кашу из топора. Уточнил. На этом всё. Нежно гладящий деревянную поверхность ступы водяной кивнул. Ага, точно, точно. Ну что ж, тогда ладно. Хотел уже спросить, где тот магазин мётил, но взгляд зацепился за небольшую мусорку между рядов. С краю металлического бака была прислонена видавшая многое в своей жизни метла, самая обыкновенная, которой раньше улицы мели. Сейчас её пруты были наполовину стёрты. Видно, что она отжила уже свою жизнь. Но главное не это. В голове сложился план, и я тут же экспроприировал с мусорки эту метлу. Водяной совсем не понял, чего это у меня такая морда довольная попытался образумить, «Господин, это не та метла. Наша специальная для полётов». Я же лишь улыбнулся в ответ. «Ничего, была не та метла, станет той». Так вот, главное то, что я соскучился по кузнечному делу. Я вообще-то его бок на минуточку. Ну и да, я сам могу выбирать, какие примерно характеристики давать своим вещам. Неужто не обгорежу метлу долетающей? Да и ступу вполне могу бустануть. Тем более, что мне даже бегать по местным лесам и искать рудные кочки не нужно будет. Я же уже решил, что одна металлическая клетка, где раньше содержался шарик, теперь тоже мою собственность. Эх! Я потер руки в предвкушении и подсунул метлу к морде шарика. Держи. Некроволкалак послушно сомкнул зубы на большой палке. Я же одной рукой схватил под живот песика. Второй фактистов ступи взлетел вверх. Я немалый тут ажиотаж вызвал. Все вокруг перешептываются и в сторону шарика пальцами тыкают. Так что, пожалуй, вернусь-ка я к домику водяного и оставлю там феоктиста с волколаком. Потом сгоняю за клеткой в тишине до да в спокойствии немного поработаю в своё удовольствие. Ну а то, что кузницы там нет, меня тоже не особо волнует. Раз я бог кузнечного дела, то и кузница там, где я». Сгрузив волколака феоктиста в домика последнего, решил сначала кое с чем разобраться. А то водяной косится на мёртвого полупса, мягко говоря, настороженно. Его даже от боязни высоты немного подотпустило. Если бы я свалил сейчас, оставив их наедине, то водяного ждало бы минут десять-двадцать не самого приятного времяпровождения. Так что я повернул голову не некропса в сторону фиоктиста и ткнул в его сторону пальцем. «Слушайте его приказания так же, как и мои. Ясно?» Шарик кивнул. Я подошел к сидящему в ступе водяному и кивнул в сторону некра волкалака «Пробуй!» Ты теперь под его защитой. Водяной повернул голову ко мне, не отводя своего взгляда от двухметровой твари. Что пробовать? Но приказывай. Шарик теперь тебе полностью подчиняется. Вообще, — махнул рукой, — дарю его тебе. Поставишь ему будку, будет твой дом охранять, когда ты на своей новой ступе по делам рассекать будешь. Я решил отдать шарика феоктисту по той простой причине, что мне-то он на хрена сдался. Водяной задумчиво почесал подбородок и уточнил. Что, правда? «Правда, правда. Давай, пробуй. Дай ему какой-нибудь приказ». «Ну, это... Дай лапу». Волколак резко встал на задние лапы и, метнувшись вперёд к скукожившемуся водяному, протянул свою правую переднюю полукисть-полулапу для рукопожатия. Феоктист поглядел на неё, затем на меня я осторожно протянул свою руку вперёд. После того, как потряс волосатую полукисть волкалака удивлённо повернул голову ко мне. «Работает. А ну-ка!» Нагнувшись через ступу, водяной взял земли палку и, размахнувшись, кинул её подальше. «Принеси!» Шарик стартанул за палкой по прямой и завалил по пути одну берёзку толщиной в две руки. «Да, прёт как танк!» Впрочем, он металлический прутья умудрялся погнуть, так что неудивительно, что и деревца смог завалить. Схватив полулапой палку, волколак вернулся и протянул её водяному. «Ну, в общем, тренируйтесь!» Я похлопал феоктиста по спине. «Я скоро!» Слетал за клеткой я максимально быстро. Метнулся до городка с косой в руке, схватил эту самую клетку и под тычки в мою сторону пальцами от местного населения умчался обратно. Вернувшись, застал умирительную картину. Феоктист, максимально приподнявшись о борт ступы, гладил волколака по макушке. «Хороший мальчик, хороший!» «Когда же увидел меня, спросил, о чем мне его кормить нужно?» Бросив клетку на кочки и убрав косу, покачал головой. «Ничем!» «То есть, как это, вообще ничем?» вообще — Ещё он мне нуждается. Он, конечно, может кого-нибудь сожрать, но лишь по приказу. Водяной перевёл взгляд восхищённых глаз обратно на шарика. — То это же не защитник, а золото! Я усмехнулся. «Вот — Вот-вот. А теперь давай сюда метлу и ступу. Сейчас будет апгрейд. Феоктист тут же выполз из ступы и вполне бодр так по тюлежье притащил всё ко мне. — Господина, моя помощь нужна? — Не, сам справлюсь. Феоктист отполз подальше и начал возиться с некороволкалаком, поглядывая в мою сторону а я потёр ладони выставил правую вперёд. По руке тут же заструился Гаврюша, а когда лёг в руку, тут же стал видимым. Наковальни у меня нет, но зато есть молот, чьё навершие я сейчас буду использовать вместо наковальни. так -с. а молотом у меня тогда будет моя же рука. Повернув на бок ступу, сел на неё, навершие Гаврюша положил себе на колено и, оторвав кусок металлического прута от клетки, начал мять его в руках, параллельно разогревая. Очень быстро металл превратился в светящийся жёлтый шар и, положив его на импровизированную наковальню, ударил по нему нижней частью своего правого кулака. Раздался звук удара металла по металлу, а шар сплющился в половину. Ещё удар, второй, и передо мной же диск. Ну вот, говорил же, что мне кузни и не нужна теперь. Разве что чисто для удобства. А так-то я могу легко сковать что-нибудь прямо на коленке, причём в прямом смысле этого слова. что ж «Сначала сделаю метлу, потом приступлю к ступе». Взял метлу в руки и всмотрелся в свойства. «Обычная метла. Урон 1-1. Необходимый уровень 0». Угу. «Поскольку после того, как я стал богом, у меня появилось умение выбирать будущие абилити для своих поделок, я выбрал для метлы возможность управлять полетом ступы. Ранее у меня уже получалось получать нужные мне свойства. Посмотрим, что будет сейчас». Уплотнив структуру металлического раскалённого диска, положил его на рукоять метлы и сжал с обоих сторон на маникер клипсы. Во все стороны повалил Дэйм, а дерево под раскалённым металлом аж вспыхнуло. Но я тут же сунул метлу в болото, туша огонь и закаляя металл. Перед лицом выскочила надпись, что всё прошло успешно. Я тут же смахнул её, не читая. «Конечно, всё прошло успешно. А как могло быть ещё? Главное, чтобы умение добавилось нужное». Достав обновленную метлу из болота, всмотрелся в свойства. Метла божественного касания. Износ 0, дробь 500. Урон 100-250. Необходимый уровень 20. Необходимо. Сила 15. Ловкость 9. Живучесть 7. Интуиция 15. Для управления требуется метла. свойство Живучесть плюс 500. Увеличивает скорость ступы на 50%. Главное, что свойство вышло именно таким, какое было нужно. Походу, то, что вначале у меня были сбои с этим делом, уже в прошлом. Это прекрасно. А вот по поводу грейда, думал, что получится вещь типа редкой, но нет, вышла уникалочка. А ведь я пытался сделать достаточно просто. Интересно. Абсолютно всё, что я сделаю, будет как минимум уникалкой. Может, запереться на недельку вместе силы, да наклепать вещей на продажу. Даже уникалки стоит не слабо так. А уж про божественные вещи вообще молчу. И ведь пока рынок не наводнён моими вещами, можно получить действительно очень много прибыли. Мысль интересная, но обдумаю её потом». Отложив метлу в сторону, встал со ступы и, поставив её на днище, посмотрел в свойства. «Ступа. Модель. Серый волчок. Износ 0.50. Скорость полёта 30 км в час. Необходимый уровень 5. Необходимо. Сила 5». Ловкость 2, живучесть 15, интуиция 3. Для управления требуется метла. Самая дешёвая ступа была ожидаема обычного грейда, даже нередкая. Но посмотрим, что со ступой станет теперь. Я оторвал от клетки кусок решётки высотой в метр и шириной в полметра. Ступ обернул, решёткой ступой раскалив концы спаял их. Получилось просто ступ, обтянутый металлической толстой решёткой. Я хотел глянуть, какой грейт получился при минутной своей работе, но нет. Я не могу так. такой халтуру я просто не в состоянии выпускать из своих рук, да и выглядит крайне убого. Положив ступ обратно на бок, стал плавить пруты. И когда их металл растекался по поверхности ступы, рисовал на его поверхности узор прямо пальцем. Занял это минут десять, в противовес 10 секундам, что я потратил на просто оборачивание ступы решеткой. Но теперь-то это совсем другое дело. Тонкие, широкие металлические полосы, все покрытые узорами. Деревянная поверхность ступ от температуры почернела, чуть обуглилась. Но это то обугливание, каким обычно проходятся горелкой по деревянной поверхности. Это чернение проявляет структуру дерева. В общем, вот теперь ступа реально красива. Смахнув сообщение системы о том, что крафт закончен, посмотрел характеристики обновленной ступы. Ступа модель божественный черной волчара. Износ 0/ 500. Скорость полета 150 км в час. Необходимый уровень 25. Необходимо. Сила 10, ловкость 15, живучесть 8, интуиция 21. Для управления требуется метла. Свойства. Скорость полета 150 км в час. Позволяет оператору ступы использовать боевое заклинание «Огненная стрела». Кулдаун 1 минута. Опять уникалочка получилась. Ну что ж и даже с каким-то интересным атакующим заклинанием». Я махнул рукой водяному, что неотрывно смотрел на мои действия расширенными глазами, забыв про волкалака. «Ну что ж, принимай работу».